Глава сорок Я сидела в комнате, слабо освещенной только камином, и не могла собрать мысли в кучу. Слишком много навалила за последнее время. И вот эта самая проблема, вернувшийся Эрик, грозила стать той самой соломинкой, которая сломает спину верблюду. Эти последние минуты перед встречей я потратила на то, чтобы вспомнить... Мое сотрудничество с герцогиней принесло свои плоды почти мгновенно. Сейчас, спустя столько лет, будучи известной при герцогском дворе персоной и обладательницей сумасшедшего по местным меркам состояния, я невольно улыбнулась, вспоминая, как мы с Элеонорой медленно и трудно сходились, не доверяя друг другу, опасаясь подставы или обмана. Понадобилось больше года, и множество принесенных мной мешочков с золотом, чтобы она стала хоть немного доверять мне. Мне ж, в свою очередь, понадобилась помощь при решении целой кучи мелких, неожиданно возникающих проблем, разобраться с которыми по щелчку пальцев могла только герцогиня. Наверное, так работает бизнес в любом мире. То, что без проблем решит стоящий у вершины власти человек, для начинающего бизнесмена может выглядеть непреодолимой стеной. Возникало множество ситуаций, которые мы с ней не оговаривали на начальном этапе, но которые герцогиня помогла мне разрешить быстро. Более того... Кое-где Элеонора даже вмешивалась и подсказывала мне. Это был пятый или шестой визит в Герцогский дворец. И хотя я была одета, как положено, и внешне, как мне казалось, ничем не отличалась от фрейли на её светлости, тем не менее именно в этот визит я получила ощутимую оплеуху от двух каких-то придворных дам. Самое обидное, я не понимала, что в моей одежде или манерах не так, и над чем именно столь демонстративно хихикают тетки, прикрываясь веерами но не забывая бросать косые взгляды в мою сторону. Делалось это явно для того, чтобы я поняла, что смеются именно надо мной, а не над кем-то другим. В этот визит я, как обычно, передала Элеоноре мешочек золотыми, а она вручила мне запрос от нашей столичной торговой точки. Отправлять письма с купцами было весьма ненадежно, потому со столицы я поддерживала переписку, пользуясь именно герцогской почтой. Я уже откланялась и собиралась уходить, когда Элеонора окликнула меня. «Госпожа баронесса, слушаю вас, ваша светлость». Я вернулась от дверей и встала напротив герцогини. «Прошу простить и не принимать мои слова за желание оскорбить или задеть вас, баронесса, но ваша одежда...» Я сильно напряглась, так как именно своим костюмом я заморачивалась долгое время, пытаясь добиться максимального сходства с одеждой фрейлин. Мне казалось, что я соблюла все модные моменты, но, похоже, Где-то все же промахнулась. Ничем другим я не могла объяснить шепотки тех самых наглых теток, с которыми столкнулась в холле дворца. Герцогиня же продолжила. «Не примите это за насмешку баронесса, но двор не прощает ошибок. Мне бы не хотелось, чтобы над вами насмехались. Не знаю почему, но в тот момент я решила быть откровенной. Госпожа Герцогиня, я чувствую, что в моей одежде есть какой-то изъян, но не могу определить, что именно не так. Все же я не росла при дворе» и воспитание мое оставляет желать лучшего. «Все не так плохо, милая Баронесса. Ваш туалет безукоризнен, но ваша компаньонка...» С тех пор, как я стала проходить в герцогский дворец не с черного входа для прислуги и курьеров, а через парадный вход, Берта сопровождала меня от кареты до холла и оставалась ждать там. Получается, придворные заразы потешались именно над ней. «Вам нужна другая компаньонка, Баронесса!» Если хотите, то вот а, она протянула мне листок, на котором четким почерком были написаны четыре абзаца текста. Каждый абзац содержал имя, фамилию, возраст и некоторые характеристики женщины. В конце каждого абзаца стояла фраза «Находится в затруднительном материальном положении». «Любая из этих женщин с радостью станет вашей компаньонкой, Бронесса. Их материальные проблемы начались не так давно и связаны со смертью и неразумностью мужей» но еще год-полтора назад каждая из этих дворянок часто бывала во дворце, знает, что и как нужно делать, и прекрасно разбирается в моде. Любая сможет вам подсказать множество вещей, которые спасут от злых языков и насмешек. Поймите, бранесса, я не настаиваю, а просто рекомендую. Листок я тогда взяла с благодарностью и оценила и деликатность Элеоноры, и этот жест заботы, Окончательно потеплели наши отношения года через полтора, а переросли в дружбу примерно к двум годам нашего сотрудничества. Это были хорошие времена, и пусть ближались мы медленно, дабы не вызвать слишком много завистливых взглядов и разговоров, но все сложилось очень удачно. Четыре с лишним года пролились на нас золотым дождем и крепко сдружили. А потом муж или оно разоболел. Первые месяцы еще была надежда, что герцог поправится. Были перерывы в болезни, когда он вставал с кровати и нормально функционировал месяц или полтора. Но и возраст, и болячка брали свое. И уже месяца три назад герцог слег окончательно. Во дворце царил наследник, пользуясь тем, что отец уже не встает. Разумеется, Элеонора давным-давно знала всю нелепую историю моего замужества. И именно она посоветовала мне подстраховаться, и озаботиться поисками мужа заранее. «Пойми, Эльза, даже сейчас, пока мой муж еще жив, Вилберт ведет себя день ото дня грубее. Как только Господь приберет Ансельма...» Она тяжело вздохнула, перекрестилась и продолжила. «Как только это случится, Вилберт выкинет меня из дворца вместе с Ребеккой. Благодаря тебе...» Она протянула руку и накрыла теплой ладонью мою, лежащую на столе, и слегка сжала пальца. Благодаря тебе достаточно обеспеченная женщина, и жить в нищете мне никогда не придется, но у Вилберта хорошие связи в Королевском дворце. Он расточителен, но при этом жаден. В основном на чужие деньги. Он уже высказывался несколько раз о твоих песочных картинах. И я сильно подозреваю, что он постарается прибрать твой патент к рукам. Подожди, Леонора. Патент подписан самим королем. Как сможет твой пасынок... Я же сказала, что у Вилберта хорошие связи при королевском дворце, а его королевскому величеству, по сути, все равно, кто именно будет наполнять казну. И что ты предлагаешь? Только замужество, Эльза. Твой предыдущий брак скоро можно будет аннулировать, и чтобы уберечь патент, годятся только двое — маркиз Ланге или граф Латтерман. Только у них достаточно серьезные связи при королевском дворе — чтобы можно было отбиться от нападок Вилберта. Мы обе переглянулись и вздохнули, с сожалением понимая, что из двух кандидатур в реальности возможно только одна. К сожалению, граф Кристоф фон Латтерман был слишком богат и слишком стар, и его брак с простой баронессой никогда не состоится. Старику это просто не нужно. Через некоторое время, пока я молчала и обдумывала сказанное, Элеонора тихо добавила: «Маркиз, конечно, не подарок, но может быть...» Ты сможешь договориться с ним. А затем, посмотрев на мое унылое лицо, еще тише добавила. В конце концов, может, Бог с ним с этим патентом. Даже мои запасы позволят мне прожить до старости безбедно, да еще и оставить приличное состояние детям. А ты, дорогая моя, и вовсе ни в чем не нуждаешься. Обидно. Обидно, со вздохом подтвердила герцогиня. Бертран фон Ланги был достаточно молод, хорош собой, происходил из древнего рода и имел шансы к старости стать герцогом. Его старший брат, герцог Георг фон Штанберг, которому было уже больше сорока, до сих пор не имел детей. На этом все достоинства маркиза исчерпывались. Он пренебрежительно относился к своим бесчисленным любовницам, вел слишком роскошную жизнь, а кроме того был весьма расточителен и погряз в долгах, При этом мужик был харизматичный и обаятельный. «Это мы признавали обе — и я, и Элеонора!» «Но вот выходить за такого замуж...» За дверью раздались шаги, и я вынырнула из своих повседневных забот и огорчений. Дверь распахнулась, вошла растерянная Берта, неся перед собой шандал с тремя свечами. Глянув на меня, она недоуменно пожала плечами. Следом в комнату шагнул высокий широкоплечий парень, достаточно смазливый и сильно загорелый. Он с любопытством осмотрел комнату и, улыбнувшись собственным мыслям, негромко произнес: «Ну, здравствуй, Эльза». Ничего общего с тем мальчиком, которого я запомнила, не было ни в лице, ни в фигуре, ни в голосе. Я молча осмотрела хороший, качественный, но далеко не роскошный костюм. Отметила свежую полотняную рубаху и почти новые сапоги, вновь перевела взгляд на его лицо и холодно спросила Вы кто?